«Эпилог. Привет. Раме, ты скоро?» Аленкин голос излишне нежный, и от этого у меня отчетливо поджимаются яйца. «Рожаешь, что ли?» Сразу перехожу я к делу, минуя вежливую прелюдию. «Пельмени леплю, паникер!» Сказано, как отвали, и меня разом отпускает. «Я не очень уверен, но нельзя одновременно рожать и готовить. Или можно?» «Сметану купи, пожалуйста». Продолжает моя Лена уже обычным своим деловым тоном, благосклонно на меня действующим. Но точно не рожает. И перестань спрашивать, рожаю я или нет. Как тут не спрашивать, если первое, что вплывает в комнату, это твой живот, Лен. Обиженно бурчу я в трубку. Просто живу с Крузенштерном, человеком и пароходом. Давай, морячок, шевели булочками, смеется Лена. Люблю ее за то, что не обижается на мой плоский, как земля, в представлении древнего человека юмор. А то мне свою корму уже тяжеловато до магазина тащить. Анюша. А она гость, отрезает Лена, а потом добавляет тише и лепит, и отключается. Вздыхаю, засовывая телефон в карман, ну, сметану, так сметану. Губы растягиваются в предвкушающей улыбке. Люблю Нюшины пельмени. Лена у меня, конечно, молодец, но из процесса приготовления этого восхитительного блюда у нее хорошо получается только в кипяток их закидывать. Я не то чтобы жалуюсь, скорее даже наоборот. Полезно иногда бывает находить в своей до боли безупречной женщине хоть какие-то недостатки. Сворачиваю в ближайший супермаркет. Минут через двадцать, когда я задумчиво расхаживаю по винному отделу, Лена звонит еще раз. «Рам?» Снова мне чудится фоновая тревога в ее мягком голосе и так и подмывает спросить, не собралась ли Лена все таки родить. «Так ты скоро?» «Ну, через полчасика». Усилием воли давлю я порыв снова задать опостыливший ей вопрос. Хм, быстрее давай. Нет, точно что-то не так. Лен. Рамин, тут такое дело! Вздыхает Кирефова, и я почти уверен, что при этом она нервно покусывает губу. Тут такое дело, я Барсуковой позвонила сейчас, а у нее грипп. Вчера свалилась. не Рустамовна в отпуске же. Не могу пока до нее и я врастаю статуей в пол посреди торгового ряда время замирает вместе со мной растягиваясь как пружина а потом больно бьет в грудь ты рожаешь выношу я приговор ну тянет неопределенно кирефова лена блин лен нормально давай ну да она вдруг частиц явной нарастающей паникой в голосе «Рами, блин, что делать-то? Барсукова там звонила в поликлинику. Говорит, Сережа Соболев дежурит сейчас. Мне ему звонить или?» И вдруг шипит сквозь зубы, и я слышу в трубке ее тяжелое сбивчивое дыхание. Меня прошибает холодный пот. «Лена, тебе больно, что ли? Твою мать, что делать? Что я могу?» «Я, блин, ничего не могу. В данный момент я самое бесполезное существо на этой грёбаной планете». «Лен, я пуля вылетаю из магазина, позабыв корзину со сметаной. Ты же не отговорила, что не рожаешь. А вдруг ложные? Не хотела тревожить. Жалобно пыхтит в ответ она. А давно? До да меня доходит, что меня вообще неизвестно, сколько обманывали. С ночи. Цедит Лена и с шумом облегченно выдыхает, а потом, как ни в чем не бывало. Ну, так что делать, Тарам? Скорую-то, наверное, смысла нет, сами доедем. А вот с врачом Барсукова не сможет. Звони Сереге, рассказывай, что там как у тебя, я сейчас уже. Я запрыгиваю в машину и бью по кнопке зажигания. «Не против?» — уточняет Ленка, будто издевается. «Ты не против был?» «Блин, Лена, нет!» «Все, я почти дома!» Отключаюсь и стартую с парковки. «Ну неужели непонятно, что плевать мне уже, лишь бы с ней все в порядке было? А Сереге я доверяю хотя бы. Самое дорогое доверяю, между прочим. Если что, просто убью!» Когда мы с Леной заходим в родовую палату, я практически при смерти, и мне стыдно. Не очень, но я слегка наорал на женщину в регистратуре, и Лена за меня извинялась. На самом деле я был полностью прав, потому что у меня жена рожает, и ей больно, а они там с этими анкетами из 500 пунктов, как будто это нельзя сделать позже. Как будто она родит и убежит. В общем, испытывал неудобства за свое поведение я только потому, что Лена, в отличие от меня, являла собой образчик ангельского спокойствия хоть иногда и пытающегося согнуться от боли пополам что не очень то легко когда у тебя в животе два ребенка может домой поедешь отдохнешь интересуется бледная елена сергеевна мелко дыша и расхаживая как фаршированная утка по светлой полностью в кафеле палате я не устал отрезаю я меня бесит что она пытается от меня избавиться раме все хорошо Говорит, она и по щеке меня гладит, как с ребенком, блин. Сергей сказал, что мне можно остаться. Я тяжело смотрю на нее из-под лобья. Я же вижу, что ей плохо. Я никуда не пойду. Рам, ты мне мешаешь. Признается она и устало трет переносицу. Чем это, Лен? Мне становится дико обидно. Все несчастные роженицы в сопливых фильмах мечтают о партнерских родах чтобы их там держали за руку и успокаивали, массировали поясницу и что там еще делают примерные мужья, а я вот, значит, мешаю. Ты слишком нервничаешь и нервируешь меня. Я при тебе даже крикнуть боюсь, Рамиль», бормочет сухими губами Елена Сергеевна. «Короче, свали, а? Вон с Сергеем кофе иди попей, в ординаторской поспи, он пустит». «А ты хочешь кричать?» «Щурюсь я». Лена сначала поджимает губы в тонкую линию, раздувает ноздри, сжимает кулаки, а потом цедит зло. «Блин, из меня лезут два человека. Ну как ты думаешь?» «Лен, кричи, я не против. Дай побыть одной!» Она даже ногой топает. «Да твою мать, Лен!» «Ну как вы тут, соседи?» Серега широко распахивает дверь и бодрым шагом входит в палату. Он улыбается нам, шлепая медицинской перчаткой себя по запястью, но взгляд у него внимательный и строгий. «Так, Лен, ложись, раскрытие посмотрим». Лена послушно ковыляет койки, койке ложится, расставив ноги и согнув их в коленях. Серега присаживается на кровати, устремляет задумчивый взгляд в стену и... И дальше я испытываю настоящий шок, потому что мой друг с отсутствующим видом по локоть засовывает руку в мою жену, блин. У меня сейчас глаза из орбит выпадут. Ленка хватает воздух ртом и шипит сквозь зубы а я по моему вообще не дышу это даже не ревность просто мир больше никогда не будет прежним лен семь уже отлично все как ни в чем не бывало сообщает моей жене этот охреневший извращенец и не особо торопясь достает из нее руку сейчас ктг сделаем девчонок проверим а я зову марию хорошо всхлипывает ленка похоже от облегчения что больше из нее не пытаются сделать куклу на руку это обязательно было Хриплю я, как только нахожу в себе силы вздохнуть. Сергей бросает на меня непонимающий взгляд, а потом ухмыляется и хлопает меня по плечу. «Пойдем, Катя Гранович, со мной. Кофе попьем для тебя с коньячком. У меня такой подарочный есть. М -м -м -м. Лен, не нужен же тебе бородатый, правильно понял?» «Ой, спасибо, Сереж!» Счастливо выдыхает она, предательница. В палату заходит акушерка с каким-то пыточным аппаратом, а меня под локоток выводит посмеивающийся Серега. «Давай, Рам, пошли!» «Лен!» все хорошо, Рам, иди!» Ободряюще улыбается мне жена. «Ладно», — сдаюсь я. «Ты в нее руку засунул!» Тихо обвиняю я своего раньше друга, когда дверь палаты закрывается за нами. «Из лучших побуждений», — уверяет меня Сергей, глазом не моргнув. «Сволочь!» «Пей, Тигранович!» Он с глухим стуком ставит передо мной стопку, когда я падаю в кресло в его кабинете. Десятилетний. Я опрокидываю внутрь обжигающую жидкость. Щекочущее тепло ползет по кровотоку, но не задевает лихорадочно работающие мозги. Обещаю, что ты никогда не будешь вспоминать этот день. Хриплю из-под лобья, сверля Серегу хмурым взглядом. «Родить с тобой, напьюсь, Тигранович, так что захочу, не вспомню», — уверяет меня Серега торжественно. Я киваю и наливаю себе еще. Легкий туман все-таки застилает сознание, и все происходящее начинает казаться сюром. Ладно, я пошел, тут посиди, позову, как надо будет. Ок! После второй стопки усаживаюсь на кожаном диване в углу и заставляю себя начать пялиться в телефон. Буквы плывут, смысл ускользает, время замирает, растягиваясь жвачкой. Сердце стучит слабо и часто, кожа покрывается испариной. Вот прямо сейчас моей Лене очень плохо из-за того, что я забыл презерватив. Жалею ли я? Нет. Просто справедливее было бы, если бы плохо было мне, да? Быстрее бы, блин. Порываюсь встать, но понимаю, что Лена права. Я ей только мешаю. Заставляю себя листать новостную ленту дальше. Даже включаю какой-то сериал, хотя хоть убей, не понимаю, о чём он. «Рамиль Тигранович?» «Я крупно вздрагиваю и подскакиваю, когда в приоткрывшейся двери появляется медсестра». «Да». «Мне Сергей Иванович сказал за вами сходить. Пойдемте». «Бегу чуть ли не вперед медсестры. Залетаю в палату. Ребра трещат под натиском сердечной мышцы. Все? Лен!» Ленка лежит в гинекологическом кресле, прикрытая одеялом, измученная, но словно светящаяся изнутри. Зеленые глаза тусклые, ласково сверкают, рассеянная улыбка на губах». Я так жадно впиваюсь взглядом в ее лицо, что не сразу замечаю два свертка у нее на груди. Но когда замечаю, блин, это мои? Как в тумане бреду к ним. Меня разрывает от странных, незнакомых ранее эмоций. Они настолько сильные, что воспринимаются удушающей тяжестью. Я вижу две черные крохотные макушки, и грудину стягивает стальным обручем. Мои. «Лен, не могу ничего больше сказать». Целую жену во влажный, прохладный лоб. Кладу руку на нее, обнимаю всех моих девочек разом. Вглядываюсь в помятые, опухшие мордахи спящих дочек. В голову приходит идиотская мысль съездить в лес и прибить памятную табличку к той сосне, под которой со мной случилось это чудо. Точно так и сделаю. Конец книги. Текст читала Аня Грей.